Глава 16. Айси в опасности. Немо видел странный сон. Фрауэклер принесла в класс рыбные палочки, замороженные, для всех. Одну она скормила свиноногому бандикуту, еще одну — Аркасу, медведю-воину. Когти у медведя были покрыты красным лаком, как у директрисы. Аркас чиркнул спичкой, потом зловеще захохотал и крикнул. «Зимняя страна чудес!» «Бум!» — раздался чудовищный взрыв. Он вызвал сход лавины. Лавина с рёвом неслась с холма в городском парке прямо на школу и проглатывала всех, кто оказывался на ее пути — Оду, Фреда, родителей Нема, господина Зипценрюбеля, наконец, и самого нема К счастью, Хупси Хуберт его откопал. Он тряс его за плечи и кричал «Проснись! Проснись!» Немо открыл правый глаз. Прямо над собой он увидел лицо Фреда. Они почти касались друг друга носами. «Эй, ну-ка, вставайте, вставайте! Вы уже знамениты на всю страну!» Воскликнул Фред тоном, в котором слышалось «Вы совсем чокнулись!» Немо встал со своего ложа из рулона в туалетной бумаге. «Ох, ребята!» Ему показалось, будто его переехала телега. Дурацкие рулоны постоянно расползались под ним. К тому же Айси храпел рядом, как лошадь, а в перерывах между храпом скулил и всхлипывал «хотю домой». Еще сонный, Немо поплелся за Фредом к письменному столу, где лежала развернутая газета. Ему тут же бросился в глаза заголовок. «Ужасный снежный человек! Неужели он съест наших детей?» «Ну и ну!» — воскликнула подошедшая к ним Ода. «Наверное, кто-то из отеля нас сфоткал». Айси с любопытством посмотрел на газету. «О, Айси симпатичный парень!» — пропел он. Фотография ему понравилась. «Скорее всего, это та самая репортерша», — предположил Немо. «Какая нам разница, кто вас сфоткал?» — с досадой воскликнул Фред. «Из-за нее весь город стоит на ушах. Айси в опасности!» «Уже недолго осталось», — усмехнулся Немо и с радостным видом помахал бумажкой, на которой он записал фамилии всех покупателей. «Мы нашли в интернете, где живут покупатели пушистого рыцаря. Мы обойдем всех по очереди и вернем Айси его хозяину». Фред покачал головой. «Как мы это сделаем? Ведь мы же не можем просто так разгуливать с Йетти по городу. Тем более сейчас, когда его все ищут». «Ладно», — Немо кивнул. «Тогда мы оставим Айси тут» и приведем к нему его хозяина». «Тоже не получится». Фред схватил газету и прочел вслух. «Бригитта Спаржа, директор школы Эрнста Яндля». Примечание. Эрнста Яндель – всемирно известный австрийский поэт. И депутат городского совета, отвечающая за транспорт, созвала отряд добровольцев. В данный момент она ищет волонтеров. Приглашаются люди, владеющие приемами рукопашного боя, а также владельцы оружия. Место и время встречи, рыночная площадь перед супермаркетом, 9 часов. Фред многозначительно посмотрел на друзей и стал читать дальше. «Охота на Йетти начинается», — сказала директриса и пообещала. «Мы уничтожим этого монстра, мы его укокошим». «Монстр Айси хороший», — с гордостью кивнул Йетти. «Очень хороший». «Только не это», — с ужасом воскликнул Немо. «Они собираются стрелять в него!» Фред опустил газету. «Если с Айси что-то случится, то снегопад никогда не прекратится, и весь наш город рухнет под тяжестью снега». «А где-то его напрасно ждет какой-то малыш», — печально прошептала Ода. «Отю домой», — схлепнул Айси. В приливе жалости Ода обхватила руками широкий торс Ети. Немо с Фредом последовали ее примеру. Какое-то время они стояли так, слушая тихое урчание в брюхе Уайси и стук его сердца. На глаза Немо навернулись слезы, в горле встал комок. Мальчик уткнулся носом в мягкий флис и почувствовал запах ванили и лейкопластыря. «Мы спасем его!» Он резко выпрямился и сжал кулаки. «Во что бы то ни стало!» «Но как?» Ода взглянула на свой мобильник. «Без десяти девять. Скоро сюда явится директриса с помощниками». «Надо срочно увезти отсюда Айси», — сказал Фред. «Нельзя терять ни минуты». Ну куда?» — Ода вопросительно посмотрела на Немо. Он лишь беспомощно развел руками. «В иглу, которую построили мы с папой», — предложил Фред. «Двое из нас будут искать покупателя, а один пойдет с Айси в иглу». «И кто же это будет?» — Ода скрестила руки на груди. Ты! — сказал Нема, Ты лучше всех общаешься с ним. Ода покачала головой. — Айси и тебя любит не меньше, верно? И она подтолкнула Етти локтем. — Айси любит Немо, — послушно подтвердил Етти и лизнул Немо в лицо. — Фу! — Немо с отвращением выплюнул изо рта белые волоски. — Может, ты? — обратилась Ода к Фреду. — Ведь ты лучше всех знаешь, где стоит иглу. — Да, конечно, — пробормотал Фред. Но я специально захватил сюда лыжи. На них мы с Немо вдвое быстрее бежим все три адреса. Время поджимает. Давайте просто бросим жребий, и все». Немо пошарил в кармане и достал коробок спичек. Взяв три спички, он обломал одну и, зажав их в пальцах, протянул руку Оди и Фреду. В душе он надеялся, что кто-нибудь из них вытащит короткую спичку. Не потому, что ему не хотелось сидеть с Айси в иглу. Но вот оставлять Оду наедине с Фредом...» Ода тянула жребий первое. «Ладно уж», — она сердито бросила на пол короткую спичку. «И я побуду с ним». «Извини», — виновато ухмыльнулся Немо. А Фред стал рассказывать, как найти иглу. «Значит, вы пойдете по этой улице и потом повернете направо и...» Но не успел он закончить свои объяснения, как вдалеке послышался рокот мотора. «Снегоход директрисы!» воскликнул Немо. «Быстрее! Сейчас они будут здесь!» «Вы просто идите по следу автомобиля и за полем увидите наши игл, торопливо договорил Фред. она стоит прямо на лесной опушке, так что вы сразу его найдете». Они торопливо вышли из супермаркета через задний ход. Ода забралась на спину Айси. Едва они скрылись за снежной завесой, как на рыночную площадь выскочил снегоход. Немо с Фредом спрятались за мусорными контейнерами и наблюдали, как Фраус Паржа, заложив стремительный вираж, остановила свой снегоход возле супермаркета.